Страница 317, письмо 257 Александре Андреевне Толстой. 1895 год, марта 31-го, Москва. Соня третьего дня начала писать это письмо, не кончила, и вчера заболела инфлюенцией, и нынче все еще нездоровая попросила меня дописать. Примечание первое. А я очень рад этому, милый, дорогой старый друг. Телесная болезнь Сони кажется не и не тяжела, но душевная боль ее очень тяжела, хотя мне, думается, не только неопасна, но благотворна и радостна, как роды, как рождение к духовной жизни. Горе ее огромно. Она от всего, что было для нее тяжелого, неразъясненного, смутно тревожащего ее в жизни, спасалась в этой любви. Любви страстной и взаимной к действительно особенно духовной, любовно одаренному мальчику. Он был один из тех детей, которых Бог посылает преждевременно в мир, еще не готовые для них. Один из передовых, как ласточки, прилетающие слишком рано и замерзающие. И вдруг он взят был у нее, и в жизни мирской, несмотря на ее материнство, у нее как будто ничего не осталось. И она невольно приведена к необходимости подняться в другой духовный мир, в котором она не жила до сих пор. И удивительно как ее материнство сохранило ее чистой и способной к восприятию духовных истин. Она поражает меня своей духовной чистотой и смирением особенно. Она еще ищет, но так искренно, всем сердцем, что я уверен, что найдет. Хорошо в ней то, что она покорна воле Бога и только просит его научить ее, как ей жить без существа, в которое вложена была вся сила любви. И до сих пор еще не знает как. Мне потеря эта больна, но я далеко не чувствую ее так, как Соня. Во-первых, потому что у меня была и есть другая жизнь, духовная. Во-вторых, потому что я из-за ее горя не вижу своего лишения, и потому что вижу, что что-то великое совершается в ее душе, и жаль мне ее, и волнует меня ее состояние. Вообще, могу сказать, что мне хорошо». Последние эти дни Соня говела с детьми Сашей, которая умилительно, серьезно молится, говеет и читает Евангелие. Она, бедная, очень больно была поражена этой смертью, но, думаю, хорошо. Нынче она причащалась, а Соня не могла, потому что заболела. Вчера она исповедовалась у очень умного священника Валентина, друг, наставник Машеньки, сестры, который сказал «хорошо Соне», Что матери, теряющие детей, всегда в первое время обращаться к Богу, но потом опять возвращаются к мирским заботам и опять удаляются от Бога, и предостерегал ее от этого. Примечание второе. И кажется, с ней не случится этого. Как я рад, что здоровье ваше поправилось или поправляется. Может быть, еще приведет Бог увидеться. Очень желаю этого». Сколько раз прежде я себя спрашивал, как спрашивают многие, для чего дети умирают, и никогда не находил ответа. В последнее же время, вовсе не думая о детях, а о своей вообще человеческой жизни, я пришел к убеждению, что единственная задача жизни всякого человека в том только, чтобы увеличить в себе любовь и, увеличивая в себе любовь, заражать этим других, увеличивая в них любовь. И когда теперь сама жизнь поставила мне вопрос, зачем жил и умер этот мальчик, не дожив и десятой доли обычной человеческой жизни. Ответ общий для всех людей, к которому я пришел, вовсе не думая о детях, не только пришелся к этой смерти, но самым тем, что случилось со всеми нами, подтвердил справедливость этого ответа. Он жил для того, чтобы увеличить в себе любовь, вырасти в любви, так как это нужно было тому, кто его послал, и для того, чтобы заразить нас всех, окружающих его, этой же любовью, для того, чтобы, уходя из жизни к тому, кто есть любовь, оставить эту выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь, и от этого мне хорошо. Прощайте, милый, дорогой друг. Простите, что все пишу о себе и своих. Напишите нам словечко о себе. Соня, я и все дети целуем вас. Лев Толстой. Примечание. Первое. Переписка к письму Софьи Андреевной Толстой 29 марта. Оба письма Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. Ответ на послание Александры Андреевной Толстой от 20 марта с выражением сочувствия постигшему горю, смерти младшего сына Ванечки. Второе. Амфитеатров. Настоятель Архангельского собора в Кремле. Толстая Сухотина вспоминала. Отчаяние матери было так глубоко, что она едва не лишилась рассудка. Вначале она пережила период религиозной экзальтации и много времени проводила в молитве дома и в церкви. Отец ходил за ней в церковь, ожидал ее у входа и приводил домой. Ему, давно уже отошедшему от церкви, такое душевное состояние жены было чуждо. Смотри воспоминания, страницу 403. Конец примечаний.